Глава восемнадцатая «Ищу тебя» Мы смотрели друг на друга так, словно не виделись несколько лет, хотя прошло даже меньше трех недель. Смотрели и, кажется, не узнавали, можно ли влюбиться в мужчину всего за пару дней и после одного поцелуя, а после унизительного, но такого восхитительного, а провалившись вместе с ним в погреб с вином, Раньше я бы даже и не подумала задать себе этот нелепый вопрос. Конечно же нет. Влюбиться в этого эгоистичного нахала с замашками диктатора такого в моих планах нет. Точнее, не было. И лишь сейчас, глядя в его лихорадочно блестящие глаза, я понимала, чего всё это время ждала на самом деле и почему не возвращалась сама. Я ждала его. Ждала знака, намёка, чего угодно, лишь бы точно знать, что я не одинока в своих чувствах. И вот он здесь. Стоит передо мной... Не просто намёк, а живое доказательство того, что все мои сомнения в нём полная чушь. Не только я думала о нём все эти дни, но и он обо мне. «Плохо выглядишь», — вырвалось у меня непроизвольно. Даже сумерки не скрывали его осунувшегося лица. Волосы растрёпаны, а серая рубашка в подозрительно несвежих пятнах болталась, как на вешалке. Дракон не успел ответить, лишь вымоченно усмехнулся, а к нам уже присоединилась Полинка, вернувшаяся с вечерних посиделок. «О, Рэй, привет! Ты за нами?» Мужчина медленно повернул голову к Полине, осмотрел ее так заторможенно, словно вообще не мог опознать, и очень медленно кивнул. «Здорово! Только мы завтра хотели! Сегодня!» — перебила я ее, глядя в спину уходящему шаману. Он не стал прощаться, да и незачем, наверное. Главные слова сказаны. «Сегодня? Почему?» Не знающая главного подруга пребывала в недоумении, но недолго. Поверив мне на слово, просто пожала плечами и побежала собираться. «Пять минут и отправляемся!» Дракон шагнул ближе, пристально всматриваясь в мое лицо, словно никак не мог поверить своим глазам, и на мгновение я снова почувствовала себя маленькой девочкой, которую силой выкинули во взрослую жизнь, не объяснив ее правила. Ощутила себя беспомощной, одинокой, потерянной. А спустя секунду он рывком дернул меня на себя и обнял так крепко, что я едва смогла вдохнуть. Нашел. Нашел. И сразу все встало на свои места. Нашел. Повторила я с глупой улыбкой, теперь точно зная, чего хочу от этой жизни. «Я хочу тебя, Рэй, и это не обсуждается». «Так, я готова». Полинка, даже в ворочем стане, одетая как потомственная селянка, была в своем репертуаре, появившись рядом в самый неподходящий момент. «Кстати, Ди, это тебе!» Она сунула мне в руку сверток. «Орша для тебя постаралась, сказала поблагодарить и обнять крепко-крепко. Мальчик просто загляденье. Уже хочу своего». Пристроившись к нам третьей, жизнерадостная блондинка умудрилась на пару секунд стиснуть обоих, после чего рассмеялась и подмигнула. Ну, чего такие кислые? Давайте уже отправляться к моему савушке. Соскучилась, сил нет. Мы не вернёмся к демонам, напряжённо произнёс Рей, и его глаза опасно блеснули. Диана, принцесса антроцитового рода, и я уполномочен вернуть её на родину, в империю драконов. Ди, растерянно протянула Полинка. А как же я? Рей, нам надо к демонам, произнесла я проникновенно, глубоко заглянув в напряжённые глаза цвета расплавленного серебра. Очень надо но как только мы там закончим, то я обязательно навещу тебя». «Нет». Отказ прозвучал зло категорично. Полина обиженно отпрянула, но я чувствую усилившуюся хватку Натальи, пока оставалась спокойной. «Понятно, просто не будет. Но, может, стоит попробовать еще раз, так сказать, контрольный? Рэй, нам правда очень надо. Хочешь, давай с нами. Никаких демонов. Мужчины». Я недовольно закатила глаза, начиная раздражаться. «Тебе вообще знакомо слово «компромисс»? Ты же посол!» «Я следопыт!» — скрипнул зубами дракон. «Послом меня назначили лишь для того, чтобы ближе подобраться к тебе». «И как? Подобрался?» — из моей груди вырвался нервный смешок. рей ты понимаешь, что силы ничего не решить? Понимаешь, что я тебя сейчас просто стукну и сделаю по-своему? Понимаешь, что раз еще не стукнула, то хочу договориться по-хорошему?» «Диана, ну что ты несешь?» — устало выдохнул Рэй, даже и не думая принимать меня всерьез. «Ди, стукни его!» — раздраженно посоветовала Полинка, недовольно щурясь на упрямого дракона. Он действительно не понимает. У него от усталости уже крыша едет. Одними словами вразумить не получится. А так, глядишь, проспится и дойдет». «Диана», возмущенно вздернув брови, когда услышал очень даже здравые слова Полины, Рэй напряженно ждал моего решения. «Кажется, до него начало доходить, что я действительно могу его ударить, чтобы вернуться не к драконам, а к демонам. Но чего он точно не ожидал, так это нежного поцелуя и последовавшего за ним прости. Я не стала бить. Зачем?» Даже мне видно, насколько он истощен, практически на пределе. У него действительно не осталось сил адекватно воспринимать мои слова, идущие в разрез с его планами. Поэтому спи, мой принц, просто спи. А сонная нить, повязанная на запястье на ближайшие 12 часов, тебе в этом поможет. Мы обязательно поговорим, но чуть позже, когда ты отдохнешь и сможешь не только выслушать меня, но и понять. Я пригляжу, насмешливо пообещал Фарых, вновь появившись на пороге дома. А вы идите уже, достаточно нагостились. «Нам у вас очень понравилось!» – горячо заверила его Полинка, крепко сжимающая простую холщовую сумку с нехитрыми пожитками, которыми мы успели обзавестись. «Туда же я положила книгу, дожидавшуюся своего часа на травке, и сконцентрировалась на отлове нужного магического потока, чтобы открыть прямой портал в заранее выбранное место, в женское крыло третьего этажа дворцового комплекса Владыки. «Может, как-нибудь еще заглянем погостить?» «Вот уж не надо!» — прилетел приглушенный возглас нам в спину, когда мы уже шагнули в марево портала. «Надо, не надо, тут уж как получится!» «Госпожа!» — заметившая нас бесовку, уронила метелку для пыли, которая обмахивала статуэтку. не Неверяще обхватила пухлые бордовые щечки ладошками и радостно заголосила. «Госпожа вернулась!» «Да», — скептично прокомментировала ее побег Полинка. «Тихо мы не умеем, обязательно надо с фанфарами». «Привыкай, скоро это станет неотъемлемой частью твоей жизни», усмехнулась я и направилась в сторону своей спальни. «И плевать, что в этой части мира сейчас около полудня. Хочу спать, и никто меня не остановит». «Погоди, я с тобой!» Полинка догнала меня в три прыжка, объяснив свое желание простейшей логикой. «Пиши на дверях не беспокоить и подкрепляй магически. А то я знаю этих нетерпеливых. Нас почти три недели не было, ни минутки поспать не дадут, вопросами замучают. Так что пиши и замуровываемся». «Это да, чур моя подушка справа». Защитить себя от ненужного внимания, когда очень хочешь отдохнуть и умеешь управлять магическими потоками, проще простого. Первым делом я поставила сферическую защиту на спальню и пару ближайших помещений, чтобы внутрь мог проникнуть только свежий воздух. Затем добавила к нему полок тишины». И только после этого мы с Полиной подкорректировали изначальный текст «Не беспокоить», превратив его чуть в более длинную записку, которая проявилась на дверях снаружи. Теперь она выглядела так. Принцесса Диана и ее любимая фаворитка Полина вернулись из отпуска. «Не беспокоить. Все вопросы после того, как выспимся». Да, нагло, но с демонами иначе никак. «Мы уже закончили, и Полина перебралась в ванную, нежность в горячей воде перед сном. У орков были бани, где можно было помыться из ковшика». А я неожиданно поняла, что дико хочу есть. За целый день, проведенный в беседах с Фарыхом, я не подумала даже позавтракать, но на душевном подъеме просто не ощущала голода. А вот сейчас он навалился на меня с утроенной силой. И я, коварно усмехнувшись, дернула за нужную ниточку, забирая пару подходящих блюд прямо с кухни дворцового комплекса владыки. Я вернулась. Пусть привыкают. «Ммм, пахнет бомбически!» На запах запеченных ребрышек с гарниром и салатиком из морепродуктов из ванной комнаты вышла закутанная в полотенце Полина и направилась прямиком ко мне. «Что тут у нас? О, еда! Это мне? Ты разве не ужинала? Тебе жалко?» Отправила подруге у коризни скептический взгляд и ловким жестом выдернула с кухни еще одну порцию, которая появилась прямо в моей ладони. «Вау, ты теперь и так можешь?» Обрадованно хлопнув в ладоши, Полинка взглянула на меня с откровенным восхищением. И что удивительно, в ее возгласе не было ни капли зависти. «Растешь, Самойлова!» следующие несколько минут мы наслаждались шедеврами демонической кухни. После сытного ужина нам, естественно, захотелось чаю и чего-нибудь на десерт. Задумалась, перебирая бледно-лиловые нити, пронизывающие весь дворец, после чего тронула нужную. И на столике появились чайная пара, заварники, блюда с десятком пирожных». Правда, одно из них было уже надкусанным. Спустя секунду над столиком с серным хлопком возник мохнатый шарик-вестник и раздраженным голосом владыки прочирикал «Хватит уже воровать мой обед!». Ой, рука Полины, протянувшаяся к угощению, дрогнула, и подруга отправила мне возмущенный взгляд. «Ты что, усавый еду отбираешь?» «У него отберешь!» — хмыкнула и отправила вестника обратно, передав вместе с ним извинения. Мол, прости, только учусь, да и есть очень хочется. После чего отложила пару пирожных на блюдечко и вернула остальное Сави. Я не жадная, мне и двух хватит. Заодно укрепила защиту и отвестников. «А мне?» — удивилась подруга. Мысленно закатила глаза и вручила ей одно пирожное. На этом наш дневной ужин был завершён и мы с абсолютно чистой совестью, я тоже умылась, отправились в постель. «Не знаю, как Полина, а я очередной раз и проспала почти целые сутки, открыв глаза лишь утром следующего дня. Выспалась просто замечательно. Никто не мешал, не торопил, не ругал и не стоял над душой, даже несмотря на место, где мы находились. Всегда бы так». Полина снова встала раньше меня и уже что-то тихо бурчала в гардеробной. А я предпочла первым делом принять бодрящий душ. Оценила в огромном зеркале своё загорелое и даже немного похудевшее отражение, сочла изменения удачными и только после этого присоединилась к Полине в гардеробной. Что ворчим? обсуждая с ребятами дурной вкус моей будущей свекрови». Прикривив губы, Полина жестом указала наряд из пяти манекенов, которые были одеты или, скорее, раздеты, кто во что гораст. Причем на их фоне даже наши полупрозрачные туники с приема выглядели вполне прилично. «Слушай, у нее реально что-то с головой. У нас даже шлюхи так не одеваются. Как хорошо, что этим Сава не в нее пошел». «Писк моды он такой. Неопределенно пожала плечами я, вспоминая, как извращаются наши земные кутюрье, чтобы апатировать общество». Правда, те наряды бывают на публике лишь раз, во время модного показа, но тем не менее. Ладно, что хочешь, попробуй достать. Водушевившись моим обещанием, Полинка тут же нафантазировала себе ворох подходящих платьев, детально описав цвета, фасоны и ткани — Чтобы мне было легче их воспроизвести, я на время взяла у знакомых нам швей пару модных каталогов, честно пообещав себе, что верну их на место, как закончим, и дело пошло быстрее. Минут через 15 мы обе были одеты и обуты на свой вкус, естественно, безупречный. Полина в нежное длинное розовое платье с воланами и атласные туфельки в тон, а я в строгие черные брюки, черную кружевную блузку с воротником-стоечкой и удобные кожаные туфли-лодочки. В магазине же, откуда я методом магического онлайна прикупила подходящие наряды, Появилась оплата в двойном размере и записка с благодарностью от принцессы Муарух. Деньги я взяла убраться в казне все тем же способом. Очень удобно. И почему остальные так не делают?» С прическами тоже мудрить не стали. Полина остановилась на крупных локонах, распущенных по плечам. Я предпочла французскую косу. От украшений отказались обе. Мне хватало и браслета дракона, с которого я окончательно сняла сомную петлю. А Полина и без них была чудо как хороша. На этой и воодушевляющей ноте я убрала защиту с и мы вышли в гостиную. «На нас напали?» — растерялась подруга, предусмотрительно прячась за меня. «Хуже. Это свои», — иронично озвучило то, что предстало нашим глазам. «Гостиной больше не существовало. Все разгромлено, разломано, покрыто гарью и копотью, особенно стены и дверь, на которой я вчера оставила записку послания. И никого». Правда, спустя всего пару секунд в проеме следующей двери показался любопытный носик беса. Увидев нас, слуга нервно подпрыгнул на месте и рванул прочь. Наверняка с донесением. «Но кто сказал, что мы будем ждать? У нас на это собственное мнение». И чтобы не тратить время, чужие нервы и собственное спокойствие, я открыла прямой портал в покое братца. Почему нет? Если перед кем и нужно отчитываться, то перед ним. Все же именно он тут, владыка. Доброе утро. Были мои первые слова, адресованные голой задницей владыки. Мужчина был полностью обнажен. Не считать же за одежду полотенце, которым он вытирал голову. Полина то ли стыдливо, то ли восхищенно ойкнула, а резко обернувшийся к нам лицом с авиамон раздраженно рыкнул. «Какого ящера?» Э, э я пальчиком указала чуть ниже его пояса стараясь не смотреть туда же брат как никак ты бы оделся вы бы стучались недовольно грызнулся демон но опустил полотенце ниже что надо поговорить предложил я очевидное мы соскучились выпалила полинка одновременно со мной мы переглянулись я приподняла брови полина стеснительно отвела взгляд пожимая плечами я вздохнула и в конце концов сформулировала чуть иначе снова глядя прямо в глаза владыки и не сантиметром ниже «Мы соскучились, и нам надо поговорить». Савиамон странно хмыкнул, переведя взгляд на Полину, которая стремительно покраснела, хмыкнул снова и мотнул головой. «Располагайтесь, сейчас оденусь», — глянул на меня иронично и добавил. «Заодно можешь накрыть завтрак». Кому-то это могло показаться оскорбительным, но я прекрасно поняла намек братца. Огляделась, оценивая спальню демона прежде всего с позиции удобства для завтрака. Прошла к окну, где стоял чайный столик и два кресла, жестом отодвинула их подальше, чтобы не мешались — И на свой вкус повыдергивала из ближайших комнат нужную мебель, стол и три стула». Нашла скатерть, вазу с цветами, с кухни позаимствовала посуды и столовые приборы, и только после этого, уже под внимательным взглядом Савиамона, вышедшего к нам в брюках и расстегнутой рубашке, купила за счет казны в одном из городских ресторанчиков завтрак на троих. Просто во дворце сегодня утром подавали нечто неопознанное, и я не рискнула портить себе аппетит. Зато сырники с клубничным вареньем, омлет с беконом, охотничьими колбасками и помидорками черри, а также некое подобие ризотто с ягодным соусом могли с честью побороться за наше внимание. Из напитков я выбрала чай на ароматных травах, а на сладкое шоколадные конфеты. «Прошу к столу!» Я видела у владыки ко мне не меньше сотни вопросов, но он успешно сдерживал себя, и мы прекрасно позавтракали. Можно даже сказать, уютно, по-семейному. Но стоило только моей вилке опуститься в пустую тарелку, как братец жестко припечатал, где были. орков Невероятно гостеприимные ребята! И мудрые! А рыбу готовят, просто пальчики оближешь!» «Владыке явно не понравился мой ироничный тон. Мужчина насупился, прожег меня недовольным взглядом и попытался поймать на лжи. Мы проверили всех орков, вас там не было. Всех орков на своем континенте или вообще всех? Архипелаг?» — догадался. Демон его зрачки на мгновение расширились. «Вас закинула на архипелаг?» «Думаю, да, но ты не поверишь, я так и не спросила название острова. Пожала плечами, давая понять, что в целом это уже и не важно. «Нам дали возможность прийти в себя, и я благодарна селянам за их радушие и чуткость. Мы прекрасно отдохнули на свежем воздухе от ваших интриг и прочей высокой политики». Владыка поморщился на мой весьма прозрачный намёк, но оправдываться не стал. «Да и за что? Не думаю, что он поддерживает мать в её бессовестных махинациях. Так что и оправдываться, по сути, не за что. Название, сила, координаты. Хоть что-то узнали? Кому отправлять благодарность?» «Не думаю, что они её ждут», — отрицательно качнула головой. «Но если очень хочешь, то вырази признательность шаману Фыраху». «Силуэт Тыно», — добавила Полина. Владыка уставился на нас с таким изумлением, словно мы сказали нечто странное. И подруга с опаской уточнила. «Что-то не так?» «Фырах из долины Этына — прародитель орков этого мира», — изменившимся голосом произнёс виамон «Он жил более десяти тысяч лет назад. Орки считают его чуть ли не божеством. Но...» Я растерянно сморгнула, пытаясь найти произошедшему более простое объяснение, а не то, которое напрашивалось. «Может, это другой фарах? Мал в Бразилии педра «Про педра не знаю», — нахмурился владыка. «А вот его имени морки своих детей не называют. Это все равно, что назвать ребенка властелин или отец». То есть Полина озадаченно почесала нос и озвучила вполне логичный вывод. «Мы были в прошлом, в гостях у Бога. Так что ли?» По моей спине пробежал запоздалый холодок страха. «Разве такое возможно?» «Но там же остался рей Мне резко стало нехорошо, я вскочила со стула, начав лихорадочно перебирать нити, которые могли привести меня на нужный остров. Как на зло мысли в голове путались, не позволяя сконцентрироваться на задаче. Я нервничала все сильнее. «Где же вы? Где?» «Диана, в чем дело?» Владыка тоже забеспокоился и встал с места. Я заметила на кончиках его пальцев сгущающуюся силу. Демон был готов дать отпор любой неведомой опасности, но лишь отмахнулась. «Кажется, она переживает за Рея», — догадалась Полина и посмотрела на меня с нескрываемым сочувствием. «Мы его там оставили. Он был против нашего возвращения в Империю демонов, так что пришлось его усыпить». «Рея, в смысле лорда Катархайна?» — недоверчиво уточнил Савиамон. и отрывисто кивнула, все сильнее раздражаясь из-за того, что меня отвлекают, и едва не закричала от злости, когда демон громко рассохотался. Развернулась к нему, подхватила ближайшие нити, безжалостно сворачивая их в опасный искрящийся клубок. И «Если бы не резкий окрик Полины, Диана, не надо!» «Я бы ударила его, вот серьезно!» Владыка видит, что я слегка в неадеквате, и это слабо сказано. Медленно поднял руки ладонями ко мне, показывая, что не желает конфликтовать, и тоном, каким обычно говорят с психами, произнес. «Диана, не нервничай! Здесь твой катархайн, здесь!» Еще ночью примчался с очередной нотой протеста, и сейчас... Савиамон что-то прикинул в уме и ехидно усмехнулся. «Да, уже больше часа дожидается меня в приемной. Хочешь, сама убедись. Только убери это». Палец демона с опаской указал на мои сжатые кулаки, и я тоже перевела взгляд вниз. «Ой, ой-ой, я бы даже сказала. Нехорошо могло получиться. Очень нехорошо». «Прошу прощения». Улыбнулась через силу, потихоньку распуская крайне опасные сгустки нитей, переливающиеся всеми оттенками брака. «Нервы». Нервы, это да. С пониманием покивал Владыка и тяжело вздохнул. Так, ладно. Версию с отпуском у Бога прибережем для восторженных летописцев рода. А для остальных давайте остановимся на версии попроще. Все то же самое, но без имени и названий. А как насчет остального? Как объяснить, где я этому научилась? Я была настроена куда скептичнее и покрутила в пальцах ближайшую нить. Но Сава нахмурился, словно не понял. Тогда я неуверенно уточнила. Ты их не видишь? Что? Нити. Нити? «Понятно. Точнее, ни черта не понятно. Ладно, что-нибудь придумаю». Пробормотала себе под нос и отпустила магию окончательно, позволяя ей продолжить свое бесконечное течение по вселенной. «Так что там насчет ноты протеста от драконов? Учти, я никуда не планирую уходить отсюда. ближайшие покосилась на Полинку и прикинула в уме приемлемые сроки. Месяца два точно». А потом нахмурился Владыка и тоже зачем-то взглянул на Полину. Таня винно похлопала ресничками. «А потом видно будет», — ответила я обтекаемо, даже и не думая признаваться, что уйду в свободное плавание сразу же, как пристрою подругу в его надёжные руки. Но не к драконам. Точно не к драконам. «Сложные вы женщины», — недовольно скривился владыка и вздохнул. «Ладно, разберусь. Идёшь со мной или нет?» «Нет». «Тогда увидимся позже». Демон направился к выходу, но в дверях вспомнил что-то важное и обернулся. «Кстати, тебя мать ищет. Недовольно ужас. Короче, в бешенстве. Удачи» и, коварно ухмыльнувшись, ушёл. <с> Даже не сомневалась. Он проснулся рывком, будто и не спал, всего на секунду прикрыв глаза. Но нет, не на секунду. Отдохнувшее тело просигнализировало, что он спал не меньше двенадцати часов, а незнакомый потолок намекнул, что сон навязали извне. Кто посмел? Катархайн рывком сел на шкуре недовольно осмотрелся. Комната, куда его принесли, принадлежала шаману. Об этом прямо говорили многочисленные атрибуты, расположенные на стенах и на полу. Да и сам шаман, задумчиво посасывающий трубку, тоже был здесь. «С пробуждением, ледяной принц!» — размеренно произнес орк, даже не подумав открыть глаза. «Мы знакомы?» — Катархайн медленно поднялся, не сводя с шамана напряженного взгляда. Не нравился ему этот торг Ох, как не нравился. «Считаешь, я настолько глуп, что не смогу признать сына изначального льда, почтившего меня своим визитом?» орк взглянул на дракона с ироничным прищером. В глубине глаз шамана Катархайн заметил странные всполохи, но предпочел списать это на тусклое освещение комнаты. Нет. Прекрасно зная, как порой бывает обманчива внешность, следопыт предпочел уладить дело миром, хотя до зуда в костяшках хотелось разнести здесь все до основания. «Где Диана?» «Ушла». «Г демонам?» — рыкнул зло, не сдержав эмоции. «Эх, молодёжь!» — насмешливо протянул орк, снова закрывая глаза и затягиваясь ароматным дымом. «Ты мне одно скажи, дракон. Ты что, ей не доверяешь?» «Я?» Отрезкой смены темы Катархайн на мгновение растерялся, но тут же высокомерно прищурился и недовольно огрызнулся. «Не ваше дело». «Может, и не моё», — охотно согласился шаман. «Но я в последнее время такой полезный советчик, знаешь ли». Орк резко открыл глаза, и дракон ощутимо придавила к земле той неведомой мощью, которая хлынула из глаз, казалось бы, обычного шамана. «Диана хорошая девочка и достойна лучшего. А вот лучше ли ты, это еще не доказано». И хотел бы возразить, да элементарно не мог. Язык будто прилип к небу, а чтобы сдвинуться хотя бы на миллиметр, требовалось приложить дичайшие усилия. И дракон предпочел выслушать этого странного шамана. В конце концов, от него не убудет. «Усмирил гордыню», — насмешливо прокомментировал орк, иронично блеснув глазами. «Молодец! И гнев усмири. А потом подумай, любви тебе надо или ненависти. А как решишь, подумай еще. И еще. И вспомни, что она тебе предложила, прежде чем уйти. Каждое слово вспомни. Взгляд в памяти воскреси, и все поймешь. А теперь иди, я все сказал». Даже если бы хотел остаться, не смог бы, его буквально вынесло порывом ветра наружу, не позволив вставить ни слова, а когда Катархайн, ругая сквозь стиснутые зубы, обернулся, то надолго замер, не веря своим глазам. Дома не было, не было и деревни, одна лишь бескрайняя степь, и не было ни единого намёка на жильё. Безумие какое-то. Растерянно пробормотал он себе под нос, после чего резко тряхнул головой и, обернувшись в дракона, поспешил с докладом к повелителю. Советы от призраков — это, конечно, хорошо, но лучше все проконтролировать самому. Сон в заколдованном месте, как ни странно, восстановил не только силы, но и вернул трезвость рассудку. В чем-то странный шаман был определенно прав, но над этим стоило поразмыслить, и не один час, а время, как всегда, поджимало. Добравшись до ближайшей точки, где не шалили аномалии, открыл прямой портал в приемную повелителя, и его тотчас приняли с докладом. Сухо поблагодарили за не самые достойные но все же результат, отозвали остальные поисковые группы, а его снова отправили в Империю Рух. Несмотря ни на что, цель осталась прежней. У демонов его приняли далеко не сразу. Пришлось ждать не меньше полутора часов, прежде чем владыка изволил его принять. И чего уж совсем катархан не ожидал, так это того, что вошедший в приемную демон, воровато оглядевшись, торопливо махнет ему рукой, а открытый им портал приведет не в кабинет, а в совершенно иное место. Кабак. И как это понимать? Поинтересовался раздраженно, пока демон колдовал над смутно знакомым комплексом тотальной защиты от обнаружения, узнавания и прослушивания. Седьмого уровня, между прочим. Разговор есть. Ухмыльнулся владыка соседней империи, заканчивая манипуляции О наших милых дамах и проблемах, с ними связанных. Пить будешь? Оглядевшись и признав в кабаке заведение третьего сорта практически пустое в это раннее время суток, дракон поморщился, покосился на демона, особым драконьим чутьем догадался, что тот ощутимо нервничает, вспомнил о привычке этой развратной расы решать большинство проблем алкоголем и неохотно кивнул. «Буду». «Сработаемся!» — обрадованно потер руки владыка и язычно крикнул в сторону барной стойки, за которой в полглаза дремал грузный трехрокий демон. «Машур! Самогона нам!»